Олег Таругин. «Морпех». Ледяной десант. От автора. Документально подтвержденных описаний боевых действий, высадившихся в районе Южной Озереевки, морских пехотинцев крайне мало. Поэтому многие подробности событий начала февраля 1943 года реконструированы автором на основе достаточно скудных исторических материалов или полностью выдуманы. Также хотелось бы заметить, что автор в курсе выхода в 2019 году книги местного краеведа Романа Талдыкина «Южно-озерейская десантная операция». Однако по ряду объективных причин, увы, не имел возможности ознакомиться с ней во время написания этого романа. Имена некоторых командиров РККА и РККФ изменены или вымышлены Автор выражает глубокую признательность за помощь в написании романа всем постоянным участникам форума «В вихре времен». Спасибо большое, друзья! Пролог Новороссийск, район поселка Мысхака. Наши дни. За месяц до описываемых событий. Иссушенная летним зноем земля неохотно отдавала останки тех, кто семьдесят с лишним лет назад обильно полил ее собственной кровью металлодетекторы заходились с заполошным разноголосым воем на каждом сантиметре лопаты ежеминутно звякали наткнувшись на очередной осколок снаряда или хвостовик немецкой мины почва в районе бывшей станички была буквально нашпигованна ржавым железом казалось где ни копни куда не погрузи поисковый щуп обязательно наткнешься на страшное свидетельство тех 225 героических дней. Встречались, хоть и не столь часто, и не разорвавшиеся боеприпасы, однако опытные следопыты прекрасно осознавали риск и знали, как себя вести в той или иной ситуации. Да и профилактические занятия проводимые знакомыми саперами под видом выезда на шашлыки, никто из них не прогуливал, отлично понимая, что от этого может зависеть их жизнь. Тем не менее, новороссийским поисковикам удалось поднять за неполную неделю вахты почти два десятка бойцов. К сожалению, лозов пока обнаружили только пять штук прочитать из которых удалось лишь два. Остальные оказались или изначально незаполненными, или утратили герметичность, в результате чего вкладыш давным-давно сгнил. Собственно, уже само их наличие было большой удачей. К 43-му году медальоны-смертники официально упразднили. Некоторые бойцы изготовляли их самостоятельно, из винтовочных или пистолетных патронов, закрывая самодельный опознавательный знак, перевернутый вершинкой вниз пулей, деревянным чопиком или насаживая друг на друга две гильзы от ТТ. Впрочем, отсутствие или повреждение медальона еще не означало, что бойцы останутся неопознанными. Оставалась надежда на номера наград и подписные личные вещи, при помощи которых порой тоже удавалось идентифицировать погибшего, вычеркнув его из скорбных списков пропавших без вести. Сегодняшний день, предпоследний перед окончанием раскопок, начался достаточно многообещающе. Сначала зацепили верхового бойца. Затем, когда стали расчищать анатомию под кисть, поняли, что он не единственный. За семь минувших десятилетий кости причудливо переплелись между собой. Однако к обеду стало окончательно ясно, что в бывшем пулеметном окопе находятся двое красноармейцев. Пулеметчик и его второй номер. Судя по всему, парней никто специально не хоронил. Просто завалило близким разрывом крупнокалиберного снаряда или авиабомбы. О том, сколько сотен тонн смертоносного металла и взрывчатки сбросили фашисты за семь с половиной месяцев на крохотной площадью меньше 30 километров плацдарм, никому из военных археологов рассказывать было не нужно. Оба бойца оказались при личном оружии и в полном обвесе. Не считая, понятно, самого пулемета, искореженного осколками Максима с сорванным ударной волной щитком, плюс патронные коробки со сгнившими брезентовыми лентами, набитыми нерастраченными боеприпасами, и сотни, если не тысячи стреленных гильз на самом дне окопа. И самое главное, среди желто-черных, источенных временем костей, нашелся и долгожданный бакелитовый футлярчик, С виду не слишком пострадавший. Значит, оставалась надежда, что удастся вернуть еще одному павшему герою имя, а его останки родственникам. Буде те еще живы, конечно. Судя по наличию смертника, боец успел повоевать. Возможно, даже с самого начала войны. Но было и еще кое-что. Кое-что абсолютно непонятное найденное уже под самый конец поискового дня, в брючном кармане второго красноармейца, точнее, в том месте, где он некогда находился, обнаружился перочинный ножик. Весьма желанная находка, поскольку владелец, как правило, старался выцарапать на накладках рукоятки свои инициалы. Складной нож, да еще и с несколькими лезвиями, штука по военному времени достаточно ценная. Лоза при нем не имелась. Видимо, был совсем молодой. Впрочем, проблема оказалась в ином. Наспех отерев нож брючину видавшего виды камуфляжа, Серега Ярасов несколько секунд вглядывался, поворачивая находку под разными углами. Затем задумчиво хмыкнул и протянул артефакт товарищу, Лешке Семенову. лёш глянь, что еще за хрень?» «Это у меня глюки или тут реально какая-то фигня происходит?» Второй поисковик устало отложил кисть, поворачиваясь к товарищу. «Чего там у тебя?» Повертев в заскорузлых за дни раскопок пальцах залепленный глиный предмет, равнодушно пожал плечами. «И чего с ним не так?» «Ну, ножик, ну, перочинный, походу трофейный, как бы ненатуральная Швейцария. Подобные там еще с позапрошлого века выпускались». Убитый, правда, в хлам. Хотя можно попробовать отмочить, но без гарантии. Ну и... Значок ни разу не викторинокс. Просто похож, подсказал Ярасов. Хотя не в том суть. Надпись, глянь. он там, ага. Made in... Семенов очумело взглянул на друга. Что за байда? Какой еще нафиг Китай в 43-м? Да еще и по-английски. Серый, признавайся, ты где это взял? Или прикалываешься? Так, я сейчас сильно не в духе, могу и фискарем огреть. Здесь я взял, здесь. Вон там, собственно, видишь, отпечаток в грунте остался. Мы же с тобой вместе позицию с нуля вскрывали. Сам видел, не мародеренная она была. И перемещенка обычная, и все нижние слои в полном соответствии, аж до самого материка. Никто бойцов с того времени не трогал, однозначно. Я 10 лет в поиске, насмотрелся уже. Ну, чего думаешь? «Ничего не думаю», — засопел Алексей. «Егорычу нужно показать, вот чего». «И накатить по сто фронтовых, походу. Поскольку иначе мы с тобой, Серый, реально во всяких попаданцев поверим». «Это как в том фильме, что ли?» — оживился товарищ. «И в книжках всяких?» ну, «Типа того». Буркнул поисковик, не собираясь развивать тему. «Короче, зачищай пока бойца дальше, да повнимательнее, вдруг еще». «Чего непонятного найдешь. А коли на самом деле найдешь, так не трогай. Пусть лежит, где лежала. Сейчас вернусь». Запихнув находку в карман, Алексей выбрался из раскопа. Ярасов хихикнул в спину. лёх а не боишься часом? Вдруг тебя эта штуковина в прошлое закинет? Вот споткнешься сейчас, башкой ударишься, бац, и очнешься уже в сорок третьем на Малой Земле». Поглядят наши на твой комок бундесовский, на ботинки непонятные, да сразу к стенке прислонят, как фрицевского шпиона. «Пошел в задницу!» – заржал Семенов, оценив шутку. «Копай давай!» – копырь с десятилетним стажем. И оскоренько. Алексей вернулся не один. Вместе с ним и легендарным командиром отряда Виктором Егоровичем, легендарным, поскольку тот не только стоял у истоков местного поискового движения но и воевал в Афгане, привезя оттуда два ордена и оставив взамен три пальца левой руки, оторванные сработавшей при обезвреживании душманской миной ловушкой. Пришел незнакомый Старлей со знаками различия морской пехоты Черноморского флота. Егорыч остановился на краю раскопа и обратился к Ярасову. — Знакомься, боец, с товарищем-старшим лейтенантом. Сын моего фронтового дружка стёпка Алексеев сто раз пытался его к нам заманить, ни в какую. Не интересуется, понимаешь ли, нонешняя морская пехота своим героическим прошлым. А тут вдруг сам позвонил и в гости заехал. Неожиданно, что особо приятно. Учение у них где-то в этих краях, видишь ли, намечается. Только сели с товарищем лейтенантом чайку-кофейку попить... Лёшка прибегает, чудеса какие-то рассказывает. При этих словах стоящий рядом Семёнов, не сдержавшись, фыркнул, отреагировав на этот самый чаёк-кофеёк. Оно и понятно. Где же это видно, чтобы Егорыч встречал гостей безалкогольными напитками? Так что случилось-то? Показывай, где ты этот ножик-то накопал. Виктор Егорович спустился вниз, профессионально внимательно осмотрел место находки. Крякнул. Больше ничего странного? В личном не нашел? Абсолютно. Пожал плечами Сергей. Стандартный набор. Мыльно-рыльное зеркальце расколотое. карандаш гнилой. И портмоне с монетками. Все. Ну, плюс лос у его товарища. Только не факт, что читаемый. Крышка на полоборота скручена. Наверняка влага проникла. Вечером раскроем, поглядим. Понятно. Помрачнел Егорыч. Задумчиво вертя в руке поддельный викторинокс. Добро, заканчивайте тут. Я пока по другим пацанам пробегусь. Покажу, так сказать, нашему гостю, чем мы тут вообще занимаемся. А насчет ножичка особо не парься. Всякое случается. Уж поверь моему опыту. Хотя надпись, конечно, странная. С этим я всецело согласен. Разрешите посмотреть? Неожиданно. Подал голос старший лейтенант, помогая командиру отряда выбраться из раскопа. Изучив находку, морпех хмыкнул. «В принципе, я в ваших делах ничего не понимаю, но штуковина знакомая. На любом рынке продается, от силы рублей двести стоит. И уж точно на Швейцарию не тянет. Обычный китайский шарпотреб. Сталь никакая, мягкая слишком. И ржавеет, зараза. В каком смысле?» Мгновенно напрягся Егорыч. Ты что, видал подобные? Алексеев широко улыбнулся, копаясь в набедренном кармане камуфляжа. Да вот, собственно, так-то оно нагляднее будет. И выложил на ладонь еще один, в точности такой же. Обступившие старшего лейтенанта поисковики пораженно глядели на два практически идентичных предмета. Или не практически, а абсолютно идентичных с той лишь понятной разницей, что один был старше второго более чем на семь десятков лет. «Вот так... Ни... Чего себе!» — пробормотал Сергей осторожно, словно неразорвавшуюся гранату, беря в руки оба ножа. Повертел, внимательно осматривая, зачем-то раскрыл и убрал обратно в корпус лезвие, протянул Семенову. «Реально, один в один...» Даже царапина на левой накладке похожая. Что за фигня-то такая происходит, а? Товарищ старший лейтенант, а вы где свой ножик взяли? Ну, не украл же, усмехнулся морпех. На рынке купил, на лотке. Сто раз выбросить собирался, а все таскаешь с собой зачем-то. Подарить? Нет. Ерасов резко отшатнулся. В первый момент даже не осознав, чем именно вызвана столь неожиданная реакция. Не нужно. Сами ведь сказали, что сталь никакая. Да и вообще у меня свой имеется, нормальный. Хмыкнув, старший лейтенант пожал плечами. Ну, на да нет и суда нет. А знаете что, ребятки? Задумчиво протянул Виктор Егорович. Я ни в мистику, ни в попаданцев этих ваших не верю. И верить не собираюсь. Так что заканчивайте-ка работу, раскладывайте бойцов на баннера... «И все такое прочее. Не мне вас учить. А мы с товарищем лейтенантом пока по другим позициям пройдемся. Степ, ты ступай вперед. Сейчас догоню». Дождавшись, пока морской пехотинец отойдет метров на пять, Егорыч негромко сообщил. «И вот еще что скажу. Вы глупости-то из головы выбросьте. Думаете, не догадываюсь, что вам сейчас в башку пришло? Начитались, понимаешь, книжек всяких» ёпка если у кого подобная мысль появилась там он кивнул в сторону раскопа никак оказаться не может, хотя бы потому что он на целую голову выше и в плечах куда шире понятно не на этом все об остальном вечером поговорим Все работаем до темноты еще кучу времени.